Либо мы не рассматриваем Финляндию как страну, входящую непосредственно в нашу сферу влияния. Единственное, в чем мы заинтересованы, чтобы в этом районе не возникла Вторая война. Противовес этому в наши интересы отнюдь не входит уступить Константинополь России, а Болгарию большевизму. Но даже и здесь при наличии доброй воли можно было бы добиться... Такого разрешения проблемы, которое позволит нам избежать самого худшего и облегчить нам достижение наших целей. Было бы легче урегулировать этот вопрос, если бы Москва ясно понимала, что ничто не заставит нас согласиться на такие условия, которые мы не сочтем для себя удовлетворительными. Перейдя затем к положению в Африке, Гитлер в несвойственной ему манере заклинал Муссолини всеми средствами попытаться стабилизировать фронт в пустыне, извиняясь при этом, что он не сможет в ближайшее время прислать на помощь итальянцам свои войска, особенно танковые. Наступает такое время года, резонно замечает Гитлер, когда германские танковые войска не смогут быть успешно введены в бой. Так как даже бронированные автомобили, если они не будут снабжены специальными охладительными установками, практически не смогут быть использованы при таких температурах. Особенно если им придется находиться в движении в течение целого дня. Он просит Дучи усилить противотанковую оборону своих войск, сняв артиллерию с других участков фронта. Однако, прежде всего, заканчивает свое письмо Гитлер, как я уже указывал, я считаю необходимым постараться во что бы то ни стало ослабить позиции английского флота на Средиземном море с помощью вашего флота, Дучи, и нашей авиации, так как использование наших сухопутных войск в этом секторе не может привести к улучшению ситуации. В остальном, Дучи, мы не можем принять каких-либо важных решений до марта. Искренне ваш, Адольф Гитлер, Берлин, 31 декабря 1940 года. Это письмо будет отправлено в Рим таким способом, то копии с него Сталин получит раньше, чем подлинник дойдет до Муссолини. Настало время для быстрых решений. Если это время упустить, Германия будет раздавлена стальным кольцом сверхдержав, который даже не скрывает своих намерений. 29 декабря президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт В предновогоднем обращении к американскому народу заявил, «Мы должны стать великим арсеналом демократии. Любая страна, которая борется против Гитлера или воюет с ним, может рассчитывать на нашу помощь. Мир с нацистами невозможен. Любая страна может заключить мир с нацистами только ценой своей полной капитуляции. Мы не можем остаться безучастными». Мы не можем избежать опасности или страха перед опасностью, укрывшись в постели и натянув одеяло на голову. Тогда мы все на всем американском континенте жили бы под угрозой нацистских орудий, заряженных разрывными снарядами как экономического, так и военного характера. Я убежден, что державы осень не выиграют этой войны, Мое убеждение основывается на самых последних и надежных данных. Вот так. Это говорит глава государства, с которым у Германии существуют пока нормальные дипломатические отношения. Он говорит подобное почти каждый день. Его непрекрытая воинственность стала раздражать даже его собственных сторонников. Это означает, что война с Соединенными Штатами неизбежна. Она по существу...